И это всё? настойчиво спросил я. Быть того не может. А тебе требуется продолжение? усмехнулся Кофа. О том, как дальше складывалась военная карьера этого достойного человека? Не об этом, а о его скитаниях по Красной пустыне. Это же и есть самое интересное. Да, я тоже так думаю, неожиданно согласился Шухшина Бундул. К сожалению, Ву Куших Махара не любил рассказывать людям о своих злоключениях, и никто тогда не узнал, что скитаясь по красным пескам Хмиро, он попал в Черхавлу, волшебный город царя рыб, повелителя аролов. Именно поэтому мы так долго не имели от него никаких известий. Черхавла не любит отпускать своих гостей. Черхавла Зачарованно переспросил я. «Родина легендарной тайной свиты нашего короля Мёнина? Там же родился этот грешный Дарот, повелитель Манухов, по чьей милости мы хлебнули столько неприятностей в конце прошлого лета». Я торжествующе посмотрел на кофу. «Вот видите, я же сказал, что должно быть еще что-то, самое интересное». Я снова повернулся к старику. «А откуда вы знаете, что Вакуших Махара забрел в Черхавлу, сэр Шухша, если ваш начальник никому о ней не рассказывал?» Старик, как всегда, начал издалека». После описанных событий Вукуших Махара оставил службу на границе и переехал в Кумон. Там он поступил на службу в вадворец халифа Нубайли Буницуан Махифы. Да хранит его великий небесный кавёр тысячи звёздный, и служил там большим человеком. Но через 7 лет, устав от жизни праздной, выкуших Махара вновь вернулся на военную службу. Да служился до чина хальфаггула и стал уважаемым человеком. Мне довелось встретить его в те дни, когда я сам был комендантом в Алмухе. Блестятельный господин Вукуших Махара появился у нас по приказу халиф который желал убедиться, что дела в Валмохе идут не хуже, чем при начальствовании самого Вукуша Хамахаро. Я хорошо принял своего бывшего господина. К тому же он соизволил узнать меня. Я ведь был одним из пяти стражей главных ворот, встретивших его в тот благоприятный вечер, когда завершились его скитания по красным пескам хмира. полагаю, что нахлынувшие воспоминания и послужили причиной его откровенности, а не и большая порцепепео из моих личных запасов. в те времена я был молод и не мог позволить себе роскошь казаться скупцом. опять ппео рассмеялся я. вы меня окончательно заинтриговали. «Надеюсь, что судьба будет к вам благосклонна, и вы сможете вкусить сие лакомство не позже, чем через три дня». Обнадежил меня Шухша на бундул. «Ладно, магистры с ним, с этим вашим ППО, по крайней мере, пока. Что рассказал вам этот загадочный господин Вукуших Махара?» «Очень немного. Мало кто из побывавших в Черхавле способен сохранить память о событиях, которые случились с ним в этом зачарованном месте». Вокуших Махаро говорил со мной всю ночь, но его речи показались мне сбивчивыми и невнятными. Я уяснил, что стены черхавы возведены из лилового камня, который становится белым лишь в полной темноте. Там нет деревьев, но жизнь некоторых каменных сооружений подобна жизни деревьев. Они дремлют, пытаются влагой земли, растут, а иногда даже приносят дивные плоды. Жители этого места молчаливы, но могущественны. Они могут вывернуть мир наизнанку, но не испытывают такого желания. Эти удивительные существа хотели, чтобы Вукуших Махара стал одним из них, но его слишком тревожили сладкие воспоминания о прежней жизни, так что однажды обитатели Черхавлы утратили охоту учить его мудрости и велели городу выкинуть гостя за пределы своих стен. Это произошло, когда Вукуших Махара спал Он наверчиво уснул в одном из многих пустых домов, готовых принять усталого гостя, под лиловым покрывалом, дарующим сон без сновидений, а проснулся на холодной земле, и вокруг не было ничего, кроме красных песков Хмиро. Пришло утро, и солнце указало ему правильный путь. И в куших Махаро сумел вернуться в места своего предпочтения, но он признался мне, что часть его сердца навсегда заблудилась в безлюдных галереях Черхавли. Он перестал испытывать желания, исполнение которых могло бы сделать его счастливым. перестал радоваться своей удаче, но так и не преобразил ничего взамен. А что с ним было потом? Я так волновался, словно бы ответ старика мог изменить что-то в моей собственной судьбе. Я больше никогда не встречал Викуши Хамахару. До меня доходили слухи, что он вышел в отставку и поселился в одном из тихих кварталов Кума. о чём я и сообщил вам в самом начале а лет 80 назад я узнал что вукуших махаро покинул свой дом а перед этим он собрал все долги и честно оплатил все счета как и следует поступать тому кто собрался в дальнюю дорогу с тех пор я ничего не слышал о вукушихе махаро и моя мудрость подсказывает мне что никто о нём не слышал. Моя мудрость подсказывает мне то же самое, вставил я. Так он всё-таки нашёл способ вернуться в Черхавлу, этот везучий дядя. А чему ты так радуешься? подозрительно спросил Кофа, внимательно посмотрел на меня и тяжело вздохнул. С тобой всё ясно, Сэр Макс. Тебе по зарез приспичило побывать в Черхавле. Дырку в небе над этими дурацкими легендами. А она есть на картах это Черхавло? Я хотел было обратиться к старому генералу, но с удивлением обнаружил, что его куфак уже успел обогнать нас на пару дюжин метров, так что продолжение беседы стало делом, мягко говоря, затруднительным. Вместо него мне ответил Кофа. "Разумейте, её нет на картах. Тот, кто хочет найти Черхавлу, должен доверить свою судьбу красным пескам пустыни Хмира и полагаться на удачу". Если Черхалов захочет принять гостя, он её найдёт. И если нет, это уже его проблемы, как он будет искать дорогу домой? Да, ну такая прогулка не для нас, вздохнул я. В конце концов, у нас имеются куда более неотложные дела. Если честно, в глубине души я уже тогда был совершенно уверен в обратном. Кажется, Кофа догадывался о моей новой мании, но тактично помолкла. В ночь я имел счастливую возможность грезить живыми лиловыми камнями Черхавлы, которые становятся белыми лишь в полной темноте. Почему-то эти слова старого хальфагула, чьи глаза никогда не видели стен зачарованного города, произвели на меня совершенно неизгладимое, почти гипнотическое впечатление. Сон пришёл только на рассвете. И мои сновидения были полны хаотических блужданий по неописуемым местам. Я проснулся, когда горячее белое солнце стояло в зените, и угробил минут 5 на то, чтобы сообразить, где я нахожусь, как сюда попал и кто я, собственно говоря, такой, если уж на то пошло. Голова была непривычно тяжёлой, тело ныло, словно прошедшая ночь была посвящена исключительно бесплодным попыткам установить какой-нибудь дурацкий спортивный рекорд. Я огорчённо покачал головой. И вообще-то я привык чувствовать себя гораздо лучше, в том числе и по утрам. Плохо спал, Макс? посочувствовал Кофа. Его куфак как раз догнал моего и затопал рядом. А что заметно? Да, вид у тебя не очень. Ты ещё не подожрал свои запасы бальзама Кахара. На твоём месте я бы ими воспользовался. Гениально, обрадовался я. Можете себе представить, я и забыл, что в моей сумке есть такая полезная штука. Сделав хороший глоток бальзама, я настолько пришёл в себя, что решил послать зов в сырую джуфинухалле и покаяться ему во всех грехах. Так, на всякий случай. Если честно, я был совершенно уверен, что причиной моего скверного самочувствия были горячечные ночные грёзы о черхавле. Одержимость не способствует улучшению здоровья, во всяком случае, мы его. Джуфин, я опять попался. Теперь мне позорез приспичило увидеть черхавлу, признался я. Предводитель каравана вчера рассказывал нам об одном парне, который там побывал, и я Можешь не продолжать. Итак, всё понятно. Не переживай, Сэр Макс. Ты здорово удивишься, но на сей раз тебя посетила не худшая из желаний. Плохо, конечно, если оно помешает вам быстро вернуться в Ехо, но, знаешь, если тебе действительно доведётся добраться до Черхавлы, я бы и сам не отказался присоединиться к тебе в этом путешествии. Хорошее место. А вы там были? Был, и не раз. Однажды на Иву, так давно, что вспомнить смешно, и очень много раз во сне. «Но в моем случае это почти одно и то же. Одним словом, не переживай, Макс. Во-первых, Черхавла – именно то место, куда я бы и сам с удовольствием тебя отправил. А во-вторых, сделанного не воротишь. Кстати, если ты себя так уж паршиво чувствуешь, тебе следовало бы вспомнить сэра Лонли Локли и его знаменитую гимнастику». «Вышло так, что я вспомнил не о его гимнастике, а о своих запасах бальзама Кахара, как всегда». «Зато теперь мое грешное самочувствие вполне укладывается в рамки общечеловеческих представлений о сносном», – отчитался я. Мы еще немного поболтали о каких-то пустяках, Джуффин решительно отказался продолжать разговор о таинственной черхавле. «Одно из двух», – сказал он, – «или ты туда попадешь, и тогда сам все увидишь, или ты туда не попадешь, а в таком случае и говорить не о чем». «Это было все, чего я от него добился». Но наша беседа вернула мне хорошее настроение. Я блаженно уставился в оранжевое небо над головой, улыбаясь даже не своим мыслям, а их полному отсутствию. А через 2 дня мы наконец-то прибыли в Кумон, совершенно оглушивший меня своим великолепием. Какие уж там грёзы. Моя голова пошла кругом, стоило мне увидеть, как красноватые тени от причудливо изгибающихся белоснежных стволов благоухающего дерева манеова ложатся на такие же белоснежные каменные стены, за которыми скрываются низкорослые башенки пригородных домов, а потом широкие проспекты старого города, вымощенные багровым полупрозрачным булыжником и устремлённые в небо древние дворцы, которые местные жители привыкли считать обыкновенными жилыми домами. Ослепительно сияющие хитросплетения дворцов Халифа, хрупкие башни, изваянные из цельных глыб какого-то ослепительного камня, превосходили мои самые смелые представления, не только о реальности, но даже о доступных человеку галлюцинациях. Поскольку мы были личными гостями Халифа, нас поселили в одном из его дворцов. Боюсь, мне так и не удалось толком изучить наше скромное жилище. Все мои прогулки по лабиринту пустых коридоров неизменно заканчивались тем, что мне приходилось звать слуг с уладасом, чтобы они отнесли меня в спальню, единственную из нескольких дюжин отведённых для меня комнат, которую мне с грехом пополам удалось обжить. Сам я ни за что не нашёл бы обратную дорогу. Свободного времени у нас с Кофей по-прежнему было много, хоть отбавляй. В первый же вечер нас посетил посланец халифа Нубайли Бунницуан Афи и сообщил что в виду особой срочности нашего дела, владыка куманского халифата примет нас всего через полторы дюжины дней. Дескать, за это время халиф постарается смириться с мыслью о том, что его священное одиночество вскоре будет грубо нарушено, цитирую дословно. Меня чуть удар не хватил, но Кофа был очень доволен. Позже он объяснил мне, что полторы дюжины дней ожидания это просто отлично, фантастическое везение. Оказывается, он был готов к тому, что ждать аудиенции нам придётся как минимум 3-4 дюжины дней. "Это твоя удача, мальчик", решил Кофа. "Или же твоя любовь к большим скоростям исподвыль влияет даже на блистательного Цун Афию". В тот вечер я был почти готов заплакать от злости, но уже на следующий день, после хорошей прогулки по Кумону, разумеется, на Уладасе, а как же ещё, решил, что в неторопливом течении жизни есть своя особая прелесть. Пребывание в Куманском халифате было моим единственным шансом научиться получать удовольствие от абсолютной праздности. Несколько дней спустя я с изумлением понял, что мне понемногу удаётся даже это. Накануне нашего визита к халифу, как ни странно, мы всё-таки дожили до этого чудесного дня, Сэр Кофа Йох решил, что ему следует сделать умное лицо и обсудить со мной стратегическую линию нашего поведения. В связи с этим он нанёс мне официальный визит прибыл на мою половину дома, возлежана у ладаси невероятных размеров. Про себя я тут же обозвал это донепотребности роскошное средство передвижения лимузином. А как ты, собственно говоря, собираешься себя вести во время аудиенции, Макс? озабоченно спросил он. Мне, знаешь ли, пришло в голову, что меня это тоже касается. Но ведь мы уже всё решили ещё в Ехе. Отдадим халифу нашего пленника, этого мстительного господина Камухара Манулу. Вы произнесёте какую-нибудь прочувствованную речь о неземном наслаждении, которое мы якобы испытываем, получив возможность сделать великолепному владыке Куманского халифата такой роскошный подарок. Ну, что-нибудь о торжестве справедливости, о каре, неизбежно подстерегающей всех изменников, бла-бла-бла, а потом я скажу, что могу привести в чувство этого несчастного дядю. Халиф наверняка захочет оказаться свидетелем чуда, и тогда я метну два смертных шара вместо одного. Один разбудит нашего пленника, а второй сделает более сговорчивым самого халифа, и он тут же прикажет выдать нам какую-нибудь магическую дрень, способную разлучить нашего мелифера с его сладкими грёзами. По-моему, всё ясно. Да вполне, вздохнул Кофа. Только у меня есть хорошее предложение, мальчик. Прежде чем начинать метать смертные шары, можно просто попробовать договориться с его величеством, нубы ли бунцу Анофий. Не думаю, что ему действительно необходимо, чтобы сэр Мелифара и дальше оставался во власти шкатулки грави. Кроме того, в нашем мире, хвала магистрам, нет ни одного правителя, который хотел бы рассориться с его величеством Гуригом. Так что, в общем, я не совсем понимаю, на кой оно вообще нужно это твоё мистическое оружие. Всем лучше, обрадовался я. Вот вы с халифом всё это и обсудите, Кофа. Дипломат из меня тот ещё. А если окажется, что халифу всё-таки очень нравится жить, зная, что где-то в Соединённом королевстве есть человек, беспомощно пускающий слюни над его грешным зельем, что ж, тогда будем действовать по моему плану. Именно это я и хотел от тебя услышать, царственно кивнул Кофа. Приятно знать, что ты не начнёшь метать свои ужасные смертные шары, прежде чем мы успеем поздороваться с халифом. Хорошей ночи, Макс. И постарайся не проспать аудиенцию. Это, знаешь ли, было бы довольно обидно. Он сделал знак носильщикам, и они торжественно вынесли его роскошный уладас из моей гостиной. Я в очередной раз подумал, что из Коф и вышел бы отличный куманский вельможа. И какого чёрта злая шутница судьба вынудила беднягу родиться в столице Соединённого королевства. Оказалось, что проспать аудиенцию было бы довольно затруднительно, даже для меня. Поутру нам сообщили, что Набу-Лебуни Цуан-Афея, блистательный владыка куманского халифата, будет ждать нас за час до заката. У меня складывалось впечатление, что этот тип изо всех сил старается оттянуть момент нашего свидания насколько возможно. Поэтому в моем распоряжении оказалась куча времени, чтобы привести себя в порядок и заодно хорошенько разнервничаться. На мой взгляд... Все по-настоящему важные мероприятия следует проводить рано утром, когда времени хватает только на то, чтобы продрать глаза с ужасом понять, что опаздываешь, кое-как умыться и сломя голову помчаться на ответственную встречу. Какие уж там переживания. Наконец, томительное ожидание подошло к концу. Нас погрузили на уладасы и поволокли в покои халифа. В сласть нагулявшись по дворцовым коридорам, наши носильщики резко затормозили на одном из многочисленных порогов, молча опустили на пол наши уладасы и неподвижно замерли в почтительном отдалении. «Придется немного поработать ножками, сэр Макс», – ехидно улыбнулся Кофа. «Этим достойным мужам не разрешается разгуливать по личным покоям халифа. Впрочем, это сомнительное удовольствие вообще почти никому недоступно, в том числе и ребятам, которые до сих пор волокли наш подарочек». Кофа указал на свёрток с неподвижным телом несчастного Кумухара Манулы. "Надеюсь, ты в состоянии взять на себя этот нелёгкий труд. Ну уж на это моего скромного могущества вполне хватит". Отработанный годами практики неуловимый жест левой рукой и уменьшившийся до микроскопических размеров свёрток с нашим пленником оказался надёжно спрятан между большим и указательным пальцем моей удивительной верхней конечности. Насильщики дружно открыли рты. "Если бы они были христианами, они бы непременно перекрестились". Но ребятам пришлось ограничиться судорожным глотанием собственной слюны. Тоже ничего себе техника. Могу их понять. В своё время я также ошеломлённо пялился на Шурфэлл онли локли, в чьём безупречном исполнении мне довелось впервые увидеть этот фокус. "Хорошо", похвалил меня Кофа. "Теперь можно переступить сей священный порог. Ты испытываешь трепет, мальчик?" "Догадываюсь, что нет", и совершенно напрасно. Обитателей нашего прекрасного мира, которым за последнюю дюжину лет было позволено переступить этот самый порог, наверняка можно пересчитать по пальцам. Правда? удивился я. Нет, я, конечно, понимаю, что сюда не заходят люди с улицы, но пересчитать по пальцам это уж слишком. Полагаю, у халифа должна быть целая куча слуг. Куча и ни одна. согласился Кофа. Но доступ в личные покои имеют 2-3 человека, не больше. Остальные служат халифу, не обременяя его своим присутствием. Как монарх с большим стажем, я одобряю действия своего коллеги, фыркнул я. Не видеть ни слуг, ни подданных, наши взгляды на счастливую царскую жизнь удивительным образом совпадают. Только вместо того, чтобы запретить этим суетливым ребятам шляться по моим покоям, я сам от них прячусь в доме у моста. И вообще, где придётся? Только не вздумай сообщить халифу, что вы с ним коллеги, ладно? Попросил Кофа. Для официальных встреч с прочими монархами, даже если речь идёт о простом повелителе кучки плохо причёсанных кочевников вроде тебя, в куманском халифате существует совершенно особый регламент. Приготовления к встрече должны начаться года за два до её начала. Владыкам приходится обмениваться несколькими дюжинами дружеских посланий, в которых они подробно описывают положительные эмоции, каковые испытывают в предвкушении грядущего свидания и всё такое прочее. Представляешь? Я содрогнулся. Миновав бесчисленное количество просторных залов с фонтанами и без, украшенных драгоценной мебелью, усаженных ароматными растениями и почти совершенно пустых, мы наконец остановились на пороге самой дальней комнаты.